Глава двадцать шестая. Алёна. Лицо льва склоняется над моим. Жаркое дыхание обжигает кожу. Жёсткие губы касаются пылающей щеки, спускаются влажными поцелуями к шее. Откидываю голову на подушку, открываюсь будоражащим кровь ласком. Горячий язык проходится по ушной раковине и вдруг начинает неистово её лизать. Мокро, противно и щекотно. Отмахиваюсь, хаотично блуждаю рукой в воздухе, но в ответ слышу недовольное рычание. А следом что-то вгрызается в мои волосы, треплет как старую игрушку, тянет и болезненно рвёт. Даёт секундную передышку, но потом опять тычется в ухо, дыша часто и тяжело. Крис, твой зверь опять спит в моей кровати. Фырчу с просонья, уворачиваясь от шершавого языка. Боня, фу! С трудом перехватываю маленькую лысую собачонку и поднимаю её над собой. Всматриваюсь в радостную мордашку, обрамлённую свисающей сероватой шерстью. Шумно выдыхаю, поднимая хохолок на маленькой головке. Уши и хвост начинают трястись в бешеном темпе, размахивая кисточками, пока голое тельце дрожит в моих ладонях. От одного только вида китайской хохлатой собачки злость как рукой снимает. Нравишься ты ей? смеётся подруга, забирая у меня щенка. Обони, между прочим, чужаков терпеть не может. Даже меня чуть не покусала, когда парень мне её на свидании подарил. А тебя с первого взгляда полюбила. Это не взаимно. бурчу, поднимаясь и пытаясь распутать клок волос, пострадавших из-за собачьих нежностей. И вообще нельзя держать животных в комнате общежития. Бабка Вахтёрша в курсе, отчитываю подругу, но на самом деле не собираюсь доносить на неё. Ну, Алён, подарок же, от любимого, тянет мечтательно. Потерпи немного, я на выходных к родителям её отвезу, умоляет Крис, пока лысое чудо носится по полу, цокая когтями. Останавливается посередине, делает лужу и убегает. прячась под мою кровать. Провожаю её взглядом и недовольно зыркаю на подругу. Не буду. Просто раздражена, что такой приятный сон мне перебили. Выбираюсь из-под одеяла. Иступив босыми ногами на холодный пол, вдруг осознаю, что сказала. Я ведь всю ночь с львом целовалась. Благо ни на его, а лишь в своём воображении, но какого чёрта? Какой подливает масло в мой пылающий огонь крис. Как мне в таком состоянии к царёву дому ехать за дурацкими брюками и не менее дурацким контрактом? Мне нужен здравый холодный рассудок, а я плавлюсь как карамелька на солнце, медленно растекаясь и прилипая к поверхности, где меня оставили. Что если в огромном особняке мы окажемся наедине? Ромко в это время в школе. Бабушка, как я поняла, не живёт с ними, а лишь приходит в гости. А Марина, их отношения для меня тёмный лес с дровосеками и маньяками. Лучше туда не лезть. Телефон, который я включила на ночь, призывно вибрирует. Собираешься возвращать контракт. Хочется приехать к Царёву, подвести его к стопке папок на столе и демонстративно носом ткнуть в нужную, как Боню в её лужу. но тогда придётся признаться, кто я. А после всего... Нет уж, теперь мне даже стыдно, если Лев узнает меня. Лучше переложу контракт на видное место, только мне нужен отвлекающий манёвр. Заглядываю под кровать, где трясётся Боня в ожидании наказания за лужу на полу, и цокаю языком, подзывая её. «Чужаков, говоришь, покусать может?» Хитро смотрю на Крис. Я прогуляюсь с ней немного взамен за моё молчание. Бонни вырывается из рук, рычит на меня и то и дело пытается цапнуть. Если бы я знала, что она так отреагирует на меня в гриме, никогда бы не взяла это мелкое лысое чудовище с собой. Тише, это же я. Держу её лапы, которыми она яростно пытается меня расцарапать. Ты что ж такое? Уворачиваюсь от очередного нападения. И слышу, как клацют зубы рядом с моим подбородком. Разозлившись, до упора вдавливаю кнопку звонка. Держу долго, пока мелодичная трель не начинает казаться криками грешников в аду, но не успокаиваюсь. Перехватив Боню, громко тарабаню в дверь. Почему лев так долго? Сам же назначил мне встречу на утро. Правда, я опоздала почти на час, но всему виной Боня. Таксисты не хотели пускать животное в салон, а переноски у крест не было. Я с трудом смогла договориться с одним из водителей, предложив ему двойную оплату. Кулак летит внутрь, а следом за ним и я с щенком на перевес, когда дверь резко открывается. Запястьем мгновенно оказывается в плену мощной лапы, которая помогает мне сохранить равновесие. Лев встречает меня в футболке и спортивных штанах, просто, по-домашнему и непривычно. Будто зверь тоже человек. Привет. Я думал, ты уже не приедешь. Краса с потыкается взглядом о собачку, изучает её растерянно. Я же в этот момент сканирую его внешний вид. Хлопковая ткань футболки обтягивает напряжённые мышцы, покрыта влажными пятнами, особенно в районе шеи. Штаны небрежно смяты. Огромная грудная клетка лихорадочно поднимается, словно лев кросс пробежал. Не настолько большой у него дом, чтобы запыхаться по пути к коридору. Чем он занимался, когда я его отвлекла? Я не вовремя, вы не один, я в следующий раз приду. Делаю шаг назад, но лев не отпускает мою руку. Да ещё и боню угрожающе рычит мне на ухо. Два зверя это слишком даже для меня. Пыталась защититься от Царёва, а в итоге сама угодила в ловушку. «Ты где эту крысу поймала?» Бархатно смеётся, рассматривая китайскую хохлатую, а она затихает и почти не двигается. «Ты сегодня в образе шапокляк?» Не упускает случая отвесить мне издевательскую шутку, но внимание уделяет собачке. «Давай знакомиться, крыска Лариска». Отпустив меня, протягивает к ней руку. Пальцами треплет хохолок, чешет между ушками. Боня нюхает его, спрашивает, А я, прищурившись, жду смертельного укуса, но никак не могу этому помешать, потому что сама в новом образе не могу с ней справиться. Осторожно, тихонько предупреждаю. В этот момент Боня утыкается носом в широкую ладонь и вдруг проводит по ней языком. Начинает так сильно вилять хвостиком, что её попа на моей руке подпрыгивает в такт. А то злая собака зальжет до смерти. Расслабленно хохочет лев, которого забавляет эта ситуация. В отличие от меня. Я разочарована своей напарницей. Мало того, что меня чуть не загрызла, так ещё и к врагу переметнулась. Типичная женщина. Сдалась красивому мужчине без боя. Проходите обе, отступает от дверного проёма. Две красавицы на один квадратный метр — это уже тяжёлая артиллерия. Сопротивление бесполезно. Не прекращает ёрничать. Лев Романович. Цежу сквозь зубы, и на меня гавкает Боня, не позволяя обижать её нового знакомого. Если вас не затруднит, дайте Боне воды. Она хочет пить с дороги. Не дожидаясь ответа, вручаю ему собачку. Он держит голое тельце на расстоянии, пока она пытается дотянуться и облизать его полностью. Хм, ладно. Опешив, лев меня слушается и в следующую секунду скрывается на кухне. Не совсем то, что я планировала, но тоже неплохо, удовлетворенно хмыкнув. Заглянув через арку и убедившись, что Царёв меня не видит, крадусь к столику с почтой. Точно помню, что оставляла контракт наверху. Пыльная стопка покосилась, как пизанская башня, будто в ней кто-то рылся. Бумаги сложены хаотично, края торчат по бокам. Лев всё-таки искал документы, не солгал. Тогда почему не нашёл? Потому что слепой и невнимательный. Раздражённо шепчуз, горая от гнева, нервов и страха перед разоблачением. Но ради контракта в несколько миллионов придётся рискнуть. Иначе Царёв потребует с меня оплату в многократном размере. Поднимаю верхнее письмо, ещё одно, аккуратно отодвигаю большие запечатанные конверты, наклоняюсь, чтобы ближе рассмотреть корешки оставшихся папок. Слегка, почти невесомо касаюсь пальчиками стопки, и она вдруг рассыпается, как карточный домик с Алиэкспресса, собранный китайцами-нелегалами. Документы друг за другом слетаются со стола и с грохотом падают на пол. От паники мне кажется, что началось землетрясение. Задыхаюсь, как астматик в приступе, когда за спиной раздаются тяжёлые шаги. Затихают рядом со мной, вплотную. И я боюсь оглянуться. Что-то потеряла красавица. Хриплый голос раздаётся сзади, а в поясницу пирается что-то твёрдое. Задержав дыхание, всё-таки разворачиваюсь, пока меня не зажали в тёмном углу, и опускаю взгляд на руки льва, которые сжимают знакомую папку.